Через некоторое время в электрофизической лаборатории разразилась гроза. Сотрудники поеживались, проходя мимо кабинета своего зава. Оттуда доносился треск молний и раскаты грома. Недаром ученики прозвали Ефима Николаевича «Цунами». Его ярость была стихийной и неуправляема. Он сметал на своем пути любое препятствие и не терпел никаких возражений. Ему нужно было отбушевать. После этого он становился добрейшим и нежнейшим человеком, которого все любили и уважали. Приступ бешенства сменялся у него состоянием задумчивого созерцания. В такие минуты Он, казалось, с удивлением и грустью изучал плоды своей кратковременной бурной деятельности. Он легко отходил. Милейший Ефим Николаевич. Но это мало утешало тех, кого накрывала волна цунами. Мельчевский к шефу. Роберт вошел в кабинет, когда ураган достиг своего апогея. Шеф был без пиджака, воротник рубахи рубахе расстегнут, узел галсука сполз вниз на тощей груди. Епашкина с заплаканными глазами сидела на стуле и пила воду из граненого стакана. Зубы ее постукивали о стекло. а это вы! — зарычал Ефим Николаевич. — Людоед, чистой воды людоед! Подумал Мельчевский. При галстуке, с вилкой и ножом, с дипломом доктора в кармане, но все равно. «Признавайтесь!» — заорал шеф. «Вы двое, вот вы, вы, вы! Я все знаю, у меня журнал. Вы больше всех торчали здесь по вечерам за эти два месяца». Он размахивал канцелярской книгой, в которой... запись в внеурочных работ лаборатории но она уже призналась нет не то у нее не может быть такого абсурда и я ей верю видишь плачет я ей верю а вам не поверю чтобы вы мне тут не говорили я вас знаю я всё знаю Думаете, не знаю он тряхнул книгой из нее посыпались листы Епашкина с ужасом посмотрела на бумажки, Лениво кружащиеся в воздухе, И принялась за воду. Рука ее тряслась. Волна сокрушает гранит, Но бессильно перед мягкой устойчивостью водорослей. Сила побеждаться не силой, а слабостью. И так смирение и кротость, покорность и податливость Тогда удар пройдет верху «Ефим Николаевич», — начал Мельчевский, — «что? Вы что-то хотите сказать? Молчите! Я знаю, какая-то глупость или того хуже. Вот у меня акт дежурного энергетика. На вас, Мельчевский, на вас! Вы тогда один сидели во всей лаборатории. Один». Ее не было. Ну, наверное, надоело пустяками заниматься. — А вы что делали? — позвольте вас спросить. — Чем занимались? Почему на подстанции полетели все эти, как их, ну, такие маленькие штучки? Он беспомощный яростно вертел пальцами. — Ну, эти, да подскажите же вы, экспериментатор! — Тепловые реле... Послушно подсказал Мельчевский. Да, именно. Почему? А? И вообще? Почему мне неизвестно, что делается в моей лаборатории? Черт повери, почему от меня все скрывают? Я? Нет. Вы ответьте на мой вопрос. Почему от меня скрывают? Кто-то что-то изобретает, экспериментирует. «А я не знаю. Может, идет проверка принципа относительности или создание водородной бомбы? А я не знаю. Я ничего не знаю. Меня обходят, мне не говорят, от меня скрывают. Я никогда ничего не знаю. И свои же сотрудники. В следующий раз я обязательно посоветуюсь с вами», — быстро вставил Роберт. «Что? В следующий раз? А его не будет, заверяю вас. Вы уволены. Все, идите, жалуйтесь в РКК, Мяском, куда ходите «А что вы там делали?» Он воззрился на Мельчевского, как разъяренный носорог. Маленькие глазки со страшной силой сверлили, пронизывали лаборанта. Если бы энергия этого взгляда могла превратиться в тепло, Последнего было бы вполне достаточно, Чтобы мельч целиком перешел в парообразное состояние. Господи, надоум меня научной чушью. Я проверял проводимость полимеров. Полимеров? Ха, ерунда. Полимеры-изоляторы. Мои друзья из НИИ пластмасс дали мне образцы материалов, обладающих электропроводностью. Я хотел осуществить прямой электрообогрев некоторых полимерных тканей. Почему работа не в плане? Что за тайны? Почему скрыли от меня? Я же говорю, мне никогда ничего не сообщают. Я не знаю, что делается в моей лаборатории. Мне приходится все узнавать от дирекции. Я хотел сначала попробовать, получить какие-то результаты, а потом... Глупости. Одни глупости, сплошные глупости. Что вы можете? Вы же даже не научный работник, а лаборант. Шеф еще продолжал бушевать, неистовствовать, грозить, но мельч видел, ураган стихает. Высокие водяные валы сменились пологими ленивыми волнами. Гром откатывался за горизонт. Вот в разрывах туч мелькнул кусочек ясного неба. — Завтра покажете ваши образцы. Я посмотрю, что вы там накуролесили. — Вступайте. Вдруг совершенно спокойно сказал Ефим Николаевич. — А вы останьтесь, — обратился он к Епашкиной. — Я вам докажу, что дело здесь не в форме, а в содержании. — точности поучитесь у Вандерваальса, голубушка, у Констама, у Гибса. Мильч, благодарно склонившись, вытек из кабинета, предоставив шефу возможность оправдать свою несдержанность в терминах философской науки. Разговор с Ефимом Николаевичем взволновал его. Он не сомневался, что ему удастся обмануть старика, подсунув материалы трехлетней давности, о которых уже все позабыли. Дело было не в том, как объяснить колоссальный расход электроэнергии, Нужно было и на будущее сохранить рог изобилие в состоянии безотказного действия. Можно, конечно, попытаться включить в план работ какой-нибудь дурацкий раздел, вроде этих электропроводных полимеров. Ну, тогда ему дадут научного руководителя, кандидата наук. И прости-прощай, самостоятельность и свобода. Контроль в гроб загонит. Да, нужно искать новые пути. Время не терпит, время не ждет, день пламенеет.